Глава 36. Равновесный храм. Сочтено и подсчитано. Геаль приосанилась, то ли пытаясь казаться самой большой шишкой в компании, то ли таким образом придавала себе уверенности. Потом завернула рукав, обнажая браслет, полученный в равновесном храме для усмирения Лихаэля и Шиордина, и положила пальцы правой руки на украшение. Все подернулось серым туманом, а когда он развеялся, унося прочь легкое чувство дезориентации, реальность уже успела измениться. Подсознательно Ася ожидала увидеть чего-нибудь в стиле пусть не белокаменно-златокупольном, но хотя бы готическом или античном. Ошиблась. Никакого стиля архитектурного не было вовсе. Трое оказались на относительно ровной, хоть и не паркетной гладкости, каменной площадке в горах, серо-голубых с непривычной зеленой искрой. Причем высоко, если судить по обступившим их вершинам. Ясное небо без единого облачка свидетельствовало, что дождя в ближайшее время не планируется. На этой площадке, подвластной всем ветрам, но при этом вполне сухой и чистой, Имелись только камни, камни и еще раз камни, составленные кучками в причудливые композиции. Или не кучками, а пирамидками. Одним словом, группы из камней, различных по цвету, форме, текстуре и весу, были собраны явно специально и имели весьма причудливый вид. Мало того, камни были не просто сброшены кучами а бы как или аккуратно сложены в пирамиды. Они... Балансировали друг на друге самым невообразимым образом, соприкасаясь боками, упираясь один в другой острием или плоской вершиной, фактически паря на ничтожно малых точках опоры. Что-то сразу вспомнились странные камни на тонких ледяных ножках, повисающие так по воле ветров. А эти… Аська была почти уверена, что тут поработала не природа. Впрочем, назвать каменные конгломераты творением рук человеческих Ася бы тоже не рискнула. Как-то не верилось что кто-то способен нагромоздить такую массу камней так оригинально. И не поймешь сразу, основательными или нестойкими вышли эти сооружения. Вроде какие-то висели вообще исключительно на честном слове. Пальцем пихни, и все раскатится с грохотом. А может и нет. Пихай, не пихай, все равно висело, и висеть будет век, другой, третий, вечность спустя. Но проверять свою теорию практикой Покрышкиной почему-то не хотелось. Правильно, равновесие здесь связано с балансом в иных пространствах. Не стоит пытаться его изменить. Прохладный голос в первый миг показался одним из множества ветров, гуляющих по площадке, и лишь потом Аська различила слова. Или они возникли прямо в голове, вместе с очередным порывом ветра. Кстати, на самом деле тут в горах не чувствовалось холода, прохлада, не более того. Что привело тебя сюда? Незримые и прохладные продолжили речь. «Простите, великий, ваш дар утратил силу». Геаль выставила браслет забывчивости вперед прежде, чем Ася раскрыла рот. — Так они чего? У Гальки спрашивали? Или у всех разом? Только она успела ответить про свое первой? — удивилась девушка. — Неверное суждение, богиня! Наш дар действовал сколько мог. Ничто не вечно, исключая Творца. Покой, что принесли диск и браслет баланса в миры, ныне снова под угрозой. Последовал педантичный ответ. Лихо хохотнул, почти взлаял, в следующий миг то ли улыбнулся, то ли оскалился, встал, широко расставив ноги и, запрокинув голову, вкратчиво уточнил. «Вот как, великие, помехой мы были!» «Сосчитаны поступки ваши и учтены!» Подтвердили незримые судьи, почему-то взявшие на себя право решать судьбы Лихаэля и Шиордина. И много насчитали, не унимался древнейший, пока Галька смотрела на дерзкого хулителя почти с ужасом, не понимая, как можно быть таким в таком месте. Ладно, хоть не упала на камни и, завернувшись в простыню, не поползла медленно в сторону кладбища. Наверное, дорогое платье пожалела. «Троекратно вы чашу баланса покачнули за десятилетие всего деяниями необдуманными своими, в мирах совершенными по прихоти и развлечения ради», — наставительно объявили незримые продавцы полосатых палочек, у которых было все учтено и записано. «И предупреждению нашему не вняли?» «Это когда вы зудели, мешали нам трясину организовывать», Попытался припомнить Лихаэль, порывшись в ставших более упорядоченными воспоминаниях. В ответ многозначительно промолчали. Чего вещать? Энергию по пустякам тратить, когда обвиняемый и так в курсе и провалами в памяти не страдает. «Шиордин редкую разновидность трехголовых водных змеек нашел. Помирали они без трясины, где яйца откладывают», — пояснил лихо человечке. Тамошние нимфы от безделья все ручьи очистили, только что камни в них не сияли, как бриллианты. Кому красота, а кому смерть. И слушать ничего не желали о том, чтобы хоть одно болото нужных размеров организовать. — С полконтинента! — меланхолично вставили блюстители порядка. — Змейкам простор требовался! — беспечно согласился первопредок. — И вы на пару устроили геноцид любительницам чистоты! Догадливо предположила девушка, успевшая познакомиться с причудливой логикой древнейшего и страстью к зверушкам Ушеара. «Зачем? Только недуг на них один забавный напустили, он здоровье не портил, зато суть менял, стоило близ болота подольше задержаться», — расплылся в мстительной улыбочке Лихаэль. Потому нимфам суждено было либо в Кикимор обратиться, либо оставить край змейкам. Но те, кто на болоте осели, сами защитницами ему стали. А нафига тебе-то это упало? Шардин наживность больной аты, исключительно из любви к высокому искусству пакостей. У них яйца вкусные, сама в салате утром ела, нахально пояснил первопредок. То есть потому, что нимфы не несут яйца, ты устроил болото из благодатного края. кажется ася начала понимать этих незримых сторонников баланса озаботившихся благом миров настолько чтобы усыпить парочку смутьянов и разрушителей на подольше трехголовые змеи занятные твари лениво прижмурился лихо одна или кучка существует без особого прока но там где они поселяются крепнут струны родного мира и плетение сопредельных — Не сразу, но через полтысячелетия уже можно уловить. а так ты из-за этого все заварил, — поразилась, и кажется, не только она одна, Ася. — Не-а, я ж сказал, у них яйца вкусные, а все остальное лишь побочные эффекты. С прежней линцой поправил первопредок. Рядом кто-то незримый замер в очевидном замешательстве, осторожно отметил. — Данных подобных нет в наших реестрах. Откуда прознал-то осем древнейший? Опыт подобный имел в иных краях, в странствиях своих. Шиар в забытых списках где-то вычитал. — Лжи в тех легендах не было. Я истину чую. Вы же, раз в личном распоряжении сведений нет, в общие аналы загляните. Проверьте. Небрежно отмахнулся Лихаэль. Последовавшая затем пауза наполнилась не только молчанием, а еще странным ощущением отсутствия присутствия. Словно те, кто незримо были здесь, оставили только кисточку от метафорического хвоста, а сами куда-то испарились. «Подтверждение получили мы словам твоим», — спустя полминуты последовало следующее высказывание, когда ощущение присутствия вернулось. Неизвестно уж, где были эти самые создания из равновесного храма, а только время они потратили с пользой. — Скажешь, что изведение расы гельдеров тоже оправдано было высшей причиной? — осторожно продолжили расспросы незримые. — Это, коль пожелаете, можете нарушением считать. Они меня оскорбили. Великодушно разрешил Лихаэль, по-хозяйски прохаживаясь среди камней балансиров. когда Геаль стояла на одном месте всем своим видом, выражая скромность и готовность внимать высшему глазу. «Тем, кто клыки на меня скалит, силы на то не имея, места в мирах нет. Ярость мою они накликали, а еще я просто не люблю червяков. Больших червяков не люблю сильнее, чем мелких». «Червяков?» — переспросила Ася, запутавшаяся в действиях и мотивах первопредка. — Гельдеры — огромные плотоядные черви, побольше тех из пустыни, — любезно просветил спутницу древнейшей Мерзкие твари, даже Шиару не понравились, а ему вообще все нравится. — И ты умудрился с ними поссориться. Даже не удивилась девушка уникальным способностям древнейшего по части вызывания антипатии у созданий любой расы. Что какие-то черви, она сама, представитель Homo sapiens, вроде как хотя бы внешне похожая на первопредка, особой яркой симпатии к нему не ощущала. Да, красив, зараза, и харизматичен невероятно, но для ощущения глубокой душевной симпатии этого не хватает. «Я же сказал, они меня оскорбили!» — напомнил Лихаэль, поднимая несколько камней с площадки и принимаясь ими жонглировать, как заправский циркач. «А, ну да, махнули хвостом влево вместо маха вправо!» — хмыкнула Покрышкина, не представляя, как, без жестов и мимики, можно послать кого-то куда-то в оскорбительном смысле этого слова. «Сама все знаешь, а спрашиваешь?» — на полном серьезе отреагировал первопредок. Поймал все семь камней на одну ладонь, составив противоречащую законам гравитации пирамидку. Хлопком одной ладони, а другую испарил шесть камней, а из последнего, без специальных инструментов и красок, всего лишь при помощи пальцев, создал мерзкого на вид багрового червяка и практически насильно всучил подарочек Асе. При этом сине-зеленые с фиолетовыми искрами глаза лихо явственно горели неприятно тёмным лиловым. — Ты чего такой? Глаза устали? Или затемпературил? — нахмурилась Ася и машинально пощупала лоб древнейшего. Тот на миг широко распахнул глазище моргнул, а когда веки поднялись, цвет глаз вернулся к изначальному. Кто-то на периферии, ну, не галька же в самом деле, облегчённо перевёл дух. а пространство озадаченно затихло. Аська же, разглядывая мерзкий подарочек, который при физическом ощущении сухости камня все равно воспринимался склизким на ощупь, мысленно согласилась с древнейшим. Она решила, что о таких гадах-ползучих она плакать точно не будет. Не настолько любит природу. Покосившись на замерзшую в шоке Галю, Покрышкина внезапно спросила. эй вы сказали что чего то там лихаэль с шаром нарушали три раза кряду за десятилетку а сколько они ничего исправляли вы случайно не подсчитывали великую озадаченность повисшую на каменном плато кажется можно было резать ножом настолько она оказалась плотной и вновь ощущение присутствия как будто мигнуло чтобы восстановившись принести с собой отчетливый привкус смущения. «Все счислено и учтено, с Шаордина Терецикулиса и Лихаэля Айрдана обвинения сняты», — торжественно провозгласило пространство. О компенсации морального и физического ущерба, впрочем, даже не заикнулась «Наверное, они не полагались в принципе». или сам факт признания допущенных перегибов уже таковым являлся громкий щелчок возвестил о том что браслет с помощью которого парочку нарушителей вселенского спокойствия убрали с арены масштабных деяний раскрылся и исчез с руки богини с поручением вашим связано оказалось разлитие развитиее силы спящих в мире моем и сопредельных прибывшее с лихаэлем человечка оказалось способно силу это ощутить и от основы крепящей отделить к владельцу отправив вступила в беседу гиаль интересный талант согласились незримые судьи появился ли сей дар от уз с древнейшим заключенным или изначально присущ был созданию из мира технического и лишь проявлению его узы способствовали Ася, хоть и оставалась на месте, почувствовала себя засунутой в рентгеновский аппарат. Не хватало для стопроцентной уверенности только знакомого гудения прибора. «Какой талант! Мне домой надо!» — встопорщилась девушка. «Ты клялась доставить сию деву домой?» Кажется, обитатели равновесного храма несколько удивились. «Я обещала доставить ее к тем, в чьей власти все миры. Миры техники в том числе, с милой улыбочкой поправила богиня, и Ася со всей очевидностью поняла, что лиха был прав. Галька ее найе... Никаким экспрессом волшебный лес мир-земля с расторжением родственных уз человек и древнейший тут и не пахнет. тот то первопредок не спешил объявлять, что человечка его собственность, и никуда он ее отпускать не намерен. Чего волну гнать? Все именно так, как желает первопредок. Выцветший и исчезнувший из запястья голубой браслет подтвердил правильность мыслей девушки. Условленная богиня исполнила, подтверждаем. Но уйти назад не сможешь ты, девушка из мира технического. Нити реальности сплелись вокруг твоей судьбы в иной узор. Огорошили Асю безапелляционным заявлением незримые. С древнейшим связаны судьбы, в особом полотне ткутся. Нельзя эти нити в ткань миров технических возвращать, чтобы катастрофы не случилось. — Ты об этом знал? — игнорируя Гальку, что со лживой стервы взять? Аська, обвиняюще наставила палец на лихо. — Чувствовать не значит знать, — поправил первопредок, отыгрывая легкомысленного придурка. Я сторонюсь тех мест, где погибла магия. Мне там душно. Пройти, возможно, смог бы, но выгнал бы твой мир под себя так, что череда катастроф стала бы неминуемым итогом. Только редкие боги способны изменяться, подстраиваясь под закоснелый своих рамках мир, в который приходят. Мы же всегда поступали наоборот. «Игеаль не может!» Про формы ради уточнила девушка. Вдруг она в чем-то где-то ошиблась. Это не ее дар. Она слабая богинька. Травки-муравки ее порог. Потому и взялась опекать уже созданный мир. Может, потому и Шаордина желала к рукам прибрать. Ей трава, ему звери, вместе сила. Согласился Лихаэль, ставя точку в рассуждениях. И закон Мерфи в очередной раз оправдал свою универсальность. и эффективность. Какие же вы твари! Сплюнула прямо на красивые камни под ногами Аська и туда же швырнула фигурку червяка, которую сжимала в руках. Та растрескалась и осыпалась мелким крошевом. Взметнувшийся вихрик фиолетового оттенка охватил запястье лихо и, впитавшись в кожу, пропал. Да, ценный дар пусть и помещен в столь хрупкое вместилище. почему-то прокомментировали этот акт вандализма обитатели равновесного храма. Пока шли разборки, как-то ухитрилось исчезнуть Геаль, бросив нечитаемый взгляд на Лихаэля, сентенцию которого о личной ничтожности выслушивала с абсолютно каменным выражением лица. «Мы призываем тебя к служению, девица, принятая в рот Лихаэлем Айорданом». то будет долг и дело твое, взамен же обязуемся весть о тебе в мир покинутый, доставить тому, у кого адресатом назовешь. Покрышкина стояла шокированная, вообще не понимающая ни что от нее хотят, ни что ей делать дальше, как жить и вообще. До сих пор в сумасшедшей круговерте на плаву Аську держал спасательный круг надежды, Она выполнит все, что хочет Галька, вытерпит все закидоны лихо и вернется домой. К дядьке, к учебе, привычному родному распорядку, который, конечно, порой доставал до чертей зеленых, но без которого вдруг оказалось быть так неприятно. В груди закололо и сжалась. Почему-то глаза заволокло туманной пеленой и на руку капнуло что-то теплое и мокрое. тут разве бывает дождь мелькнула вялая безразличная мысль не а равновесные мы получше все устроим веселый голос первопредка раздавался будто издалека через подушку или беруши наша забота и тебя древнейшей касается покуда девица с тобой связанная подле тебя прибудет а не доги своем безумии в крови пляшущем позабудешь Почти оскорбленно, хотя как им удавалось вещать торжественно равнодушным тоном и обижаться одновременно, неизвестно. Бросили незримые. «Переживу», — хищно усмехнулся Лихаэль, «а миры как-нибудь тоже переживут или не переживут. Одним десяткам больше-меньше не трагедия вселенского масштаба». Реакции после ответной оторопи первопредок дожидаться не стал. Привычно с гроба стал Аську в охапку и прыгнул-шагнул с плато вниз. — Разобьетесь! Там защита от телепортации была! — успела краем уха услышать Ася вяк, и скалистый мир с каменными балансирами сменился иной декорации